Часть третья. Зачистка. Глава 1. Итак, суть работы тебе ясна. Монлайц стоял посреди чистой просторной комнаты и смотрел на старого хрена в генеральских погонах. Старый хрен не представился, и те, кто привёл его сюда, тоже обошлись без церемонии представления. Потому он без зазрения совести прицепил к генералу собственное погоняло. В глаза обращаться так к старому хрену он пока не рискнул, зато про себя думал о нем именно в такой тональности и получал от этого извращенное удовольствие. Впрочем, стариком генерал не был. Полвека, плюс-минус. Мысль о том, что ему подфартило напоследок, издохла так же быстро, как возникло сутки назад. хорошего от военных мун не ждал. Нет. Не то, чтобы он ставил знак равенства между военной и деревянной, но все без исключения нечастые стычки с армейскими наталкивали на мысль о том, что держаться от них лучше подальше. Сейчас использовать это нехитрое знание на практике не получалось. Послать нафиг пяток человек с автоматами и попытаться держаться в стороне особенно если эти автоматы смотрят на тебя с разных сторон, было трудно уйти живым и здоровым оттуда, куда его привели. Казалось невозможным. Выбор выходил невелик. Либо сотрудничать, либо подписать себе смертный приговор. Или, если очень повезёт, срок в одном из исправительных заведений стран бывшего СССР. Где ему сидеть? на Украине, милой, или в диких степях Забайкалья, решат без него. Вот только вне зависимости от решения результат вряд ли понравится. А направленные в живот автоматы были настолько красноречивы, что пришлось согласиться на то, на что изначально подписывался. И он согласился, но не сдался. Потому всю дорогу до базы «Вояк» Игроку Сберкнишки, или как его там на самом деле, пришлось выслушивать о себе столько ядовитых отзывов, сколько он не слышал должно быть за всю жизнь. Первую поддёвку Мун отпустил в адрес Белобрысова, готовить заиметь по минимуму разбитое лицо, по максимуму отбитые почки. Но игрок непристойность свой адрес проглотил. После третьей подначки Сидуй сообразил, что в нём нуждается больше, чем можно предположить, и принялся отрываться по полной. Белобрысы проглатывал ядовитые гадости, а мунлайт мстил за обман. Он трещал не замолкая всю дорогу. Снейк, в отличие от приятеля, шёл молча, со смесью усталого достоинства и наплевательства. С таким видом мог идти Слон, сбежавший из зоопарка. пойманный и возвращающийся под конвоем обратно. Дескать, вы меня поймали только потому, что я не очень-то и убегал, а иду я с вами исключительно от скуки. База, на которую их привели, напоминала обычную сталкерскую деревушку, только раскованности в поведении местных было поменьше. Сталкеров подвели к аккуратному домику, остановили у крыльца. Обезоружили их ещё у кордона. Теперь же каждого ощупывали со всей тщательностью, повытаскивав из карманов всё, что было крупнее и прочнее спичечного коробка. А внутри всё было чисто и аккуратно. На мгновение Мунлайт почти забыл, где находится, но память быстро вернулась, когда снейка оттеснили в сторону, а его впихнули в какую-то дверь. За дверью оказалась просторная комната и старый хрен в генеральских погонах, который первым делом выставил всех, оставив одного Муна. После чего плотно прикрыл дверь, вернулся к столу, опёрся на край, скрестил руки на груди и прицельно посмотрев на Муна, задал тот самый вопрос. Итак, суть работы тебе ясна? «Если считать, что суть работы заключается в том, чтобы довести дурака до «да» или «нет», — жестко оборвал генерал. Мун и хмыльнулся. «Крайсеныш старый пиписками помериться вздумал. Так пускай командует своими долболомами, орфен джуз недоделанный». «Если считать», — медленно с расстановкой повторил Мунбайт. Что суть работы заключается в том, чтобы довести дурака до кордона и проконсультировать кучку ему подобных на тему достопримечательности зоны отчуждения? Тот да. Генерал дослушал до конца, поигрывая желвоками. Всё. Седой кивнул. Лицо генерала сделалось суровым, черты будто окаменели. Глаза превратились в узкие щелочки, а взгляд стал колючим, словно на муна смотрела пулеметная дула через амбразуру. — А теперь слушай и запоминай сучий потрох, — холодно процедил генерал. — Я спрашиваю, ты отвечаешь. — Четко и по делу. — Треп отставить для девочек. — Понял? — Не терплю болтовни. «А я не терплю насилия», — беспечно отозвался Мунлайт, добавив в голос наиграно-плаксивые нотки. «У меня тонкая душевная организация, а вы, военные, такие грубые! Фии!» Генерал стиснул челюсти так, что скулы снова взбугрились. Фигура его покачнулась, отпрянула от столешницы. Старый хрен обошел стол кругом и лихо дернул ящик. «Хм!» Как в 37 мелькнула лихая мысль. Сейчас вынет пистолет и Но генерал оказался оригинальнее. В руке мелькнула маханькая чёрненькая коробочка с короткой антенкой. Мунлайт напрягся сильнее, чем если бы увидел пистолет. А рука генерала описала дугу и опустила рацию на стол. Пальцы разжались. Мун уставился на коробочку. Ничего хорошего такая демонстрация не предвещала. Знаешь, что это? удивительно спокойно спросил генерал. Шайтан-машинка. В голосе Седова появился липовый акцент. Кнопка нажмёшь, и прилетит вдруг волшебник и, и в голубом вертолёте. Примерно так растянул губы в недоброй улыбке генерал. Кнопку нажму Произнесу короткое заклинание. Крэкс, фэкс, пэкс. И твоего приятеля не станет. Монлайт сдрогнул, как от удара. Посмотрел на дверь. Хе-хе, его там нет, миролюбиво сказал старый хрен. Он ждет тебя на улице. Будешь хорошо себя вести? Дождется. В голове застряла злая мысль. А вот интересно. Успеет он одним ударом вбить генералу нос в мозги? Если тот решит отдать приказ убить Снейка, или не успеет, и его раньше грохнут. Чего надо? грубо спросил Мунлайт. Генерал со скрипом выдвинул стул с высокой обшарпанной спинкой и уселся за стол. Сталкер глядел на него уныло, понимая, что старый хрен его сейчас переигрывает по всем статьям. в гроба победно припечатал генерал и куда только тонкая душевная организация подевалась монмолче выудил из кармана спичечный коробок достал спичку сунул в рот генерал наблюдал за ним благосклонно я вижу мы друг друга поняли сказал он наконец продолжаем разговор Насколько хорошо ты ориентируешься в зоне? В зоне нельзя хорошо ориентироваться. Пожал плечами Мун, давя злость. Зона не статична. Она меняется. Постоянно. Можно тысячу раз пройти по одному месту. Составить детальную карту. Пометить все ловушки и намеки на ловушки. Рассчитать маршрут с точностью до сантиметра. Потом сделать один шаг руководствуясь картой и умереть в муках. И тем не менее я здесь не год и не два. Я был везде, разве что на самой станции не довелось. Хочешь? Заинтересовался старый Хрен. Нет, честно ответил Moonwhite. А как же исполнитель желаний? Или ты в него не веришь? зубы заговаривает мелькнуло в голове рассеивая внимание мне да лампочки исполнитель дай денег я сам исполнителем стану дам легко согласился генерал только их отработать придётся дедуля осторожно хмыкнул самнлайт ни тяни кота ему больно говори уже чего надо Генерал медленно протянул вперед руку и тронул коробочку рации за антенку. Седой мысленно выругался. Палец на антенне двинулся задумчиво вперед, назад и снова отстранился. Умуно отлегло от сердца. Он поймал себя на мысли, что нервничает. И это разозлило. «Нужно будет просто отвечать на вопросы, может быть, показать что-то на месте». Но без риск. На своих двоих в припять тебя никто тащиться не заставит. Не бойся. Если справишься, никто кидать тебя не собирается. Получишь свои деньги и вали на все четыре. Сколько? Просто спросил Мунлайт. Генерал посмотрел на сталкера. Тот глядел в ответ с вызовом. Старый хрен фыркнул, как лошадь, которую в наздрю попала муха. Взялся со стола шариковую ручку, листок бумаги и на корябал какие-то цифры. Протянул листок сидому. Мун кинул на бумагу беглый взгляд. Твой гонорар в случае выполнения всей работы. А отказаться я могу? Можешь, легко согласился генерал. Тогда я убью твоего приятеля, и совесть меня не замучает. «А не боитесь, что я стукану?» Генерал запрокинул голову и от души расхохотался. «Кому стуканет он?» «Даже если ты когда-нибудь доберешься до тех людей, которых я опасаюсь, и расскажешь им обо всех моих грехах, это будет выглядеть ничуть не серьезнее, чем бомж, припершийся в ОВД с жалобой на опера». По закону-то, может, бомжа и стоит выслушать. А по факту его даже на порог не пустят. Мунлайт помрачнел. Он и сам понимал, что угрозы бессмысленны, но не ждал, что над ним посмеются. «Добавь два нуля, не касаясь листочка с цифрами», сказал Moon, — сказал Мун. «И пятьдесят процентов авансом. Тогда поговорим». Генерал снова засмеялся, только на этот раз суше и короче. Неискренне. Нахал. Оценил он Сидова, смеявшись. Люблю таких. Особенно морды я пол прикладывать. Ладно. Я сегодня добрый. Дорисуем ноль и 10% авансом. Хотя не совсем понимаю, на что тебе здесь тратить деньги. Пусть будут, сухо отозвался Мун. Генерал не стал спорить. Он встал из-за стола и пошел в дальний глухой угол комнаты. Там стоял и отсвечивал вздутыми доиспышными дверцами старый шкаф. Старый хрен отворил дверцу и нырнул внутрь. Теперь от Муна его отгораживала разбухшая от влаги деревяшка. Но полязгающим звуком, треском и шорохом можно было определить, что в шкафу спрятан сейф. Вскоре мышиная возня в шкафу закончилась. И генерал вернулся к стелус безразличной миной и несколькими банковскими пачками в руках. Не произнося ни слова, старый Хрен принялся выкладывать пачки горкой на стол. Пальцы генерала двигались ловко. Пачки ложились ровно и чётко, как каменные блоки пирамиды Хеопса. В генерал а бухгалтер Монлайт не верил, но было очевидно, что оперировать такими суммами тому не в первый день. Мун подтянул к себе деньги. Пакетик отдать. Езбительно полюбопытствовал генерал. Не надо, охмыльнул сам Мун. Так справлюсь. И принялся пихать деньги в запасы. Базу не покидать, принялся чеканить генерал. Кормить вас покормят, поселят. Я распорядился. Работать начнём завтра. А ищи вам вернут. Оружия пока нет. Попытайтесь сбежать. Генерал сделал многозначительную паузу и пристально посмотрел на Монвайта. И считаешь, что тебе очень повезёт, если тебя просто убьют. Потому что я могу сделать гораздо больнее. Не забывая об этом. Он снова тронул пальцем чёрную антенку. Теперь свободен. Мун встал и пошел к выходу. — И подумай на досуге, где лучше всего высадить в зоне десант. Седой замер, внутри похолодело. — Что? — спросил он сорвавшимся голосом. — Допустим, мы хотели бы устроить в зоне отчуждения базу. Не моргнув, ответил генерал. — Надо понять, где безболезнее всего высадиться и сделать это. думай. Работать начнём завтра.